Глава 14. Когда ситуация вокруг стала успокаиваться, когда ее безумное поглощение всего озера стало прекращаться, Тия открыла глаза. Нашла себя в центре пустой воронки, сидящей на камнях. Ее одежда была уничтожена еще при сражении с тем змеем, так что по остаткам лохмотьев на ее теле можно было легко догадаться, какие чудовищные повреждения она получила в том бою. Но сейчас ран на теле не было — Стиснув кулаки со всей силы, что у нее была, Тия с шоком осматривала собственные руки. Под действием такой гигантской подпитки извне она легко преодолела ступень физического ощущения, пятую, которой так гордилась и вошла в новое царство, ступень физического доминирования, шестая. Думая о том, какой стремительный рывок она совершила, Тия даже слегка обрадовалась. Все-таки в ее окружении никто не мог достичь ступени физического ощущения, пятую, Только патриарх запечатанного духа был на этом уровне, но после ранения его развитие снизилось. Достигнув этой ступени, она думала, что уже смогла чего-то достичь. Сейчас же, одним рывком, она просто прыгнула через весь уровень, достигла нового царства и даже больше. Ее сила не прекратила расти. Она чувствовала, что ее духовное море уже становится тесным для новообретенной силы. Чувствовала, что ее особый дух получил ужасное усиление. Когда последствия этого поглощения осядут, когда не до конца пробужденный дух успокоится, возможно, ее будет ждать еще один прорыв. Возможно, она и правда сможет войти в ранг настоящих чудовищ. Вот только радость от этого была совсем недолгой, потому что она знала даже такая сила пшик. Рядом с ней уже был человек, для которого такой уровень просто незначительный успех. Она знала это. потому что даже сейчас не могла его почувствовать. Она сидела в подземной комнате одна. Была одна в этой пещере, но точно знала, он где-то тут, рядом. И он силен. Настолько, что его предыдущие достижения не идут ни в какое сравнение с тем, чего он достиг сегодня. Она не могла понять, где он, с помощью своей духовной силы. Глазами тоже отыскать не смогла, а потому поднялась на ноги и посмотрела на заботливо лежащий рядом с ней комплект одежды. У нее никогда не было духовного кольца. Она только слышала об их существовании. А потому Азар оставил эту одежду ей, достав один из заготовленных комплектов. Со сложными чувствами в душе девушка отделась и посмотрела в сторону выхода из пещеры. Подумала, неужели он там? Поймала себя на мысли, что все еще не может во все это поверить. Шагнула вперед, вышла на солнце, которое уже несколько дней ярко светило после той страшной бури. увидела побитые сражением горы, увидела практически уничтоженный лес, увидела спину человека, который просто сидел у входа в пещеру, словно охранял ее и ее развитие, не мешал ей, защищал. Только увидев его, она поняла, насколько огромной дурой была все это время. «Поверить не могу, что это ты», – тихо прошептала она, неосознанно опустив голову. «Давно не виделись». Ответил ей этот человек, не поворачивая голову. Он все еще носил маску. А со стороны спины еще и был закрыт плотным капюшоном. Она и раньше не знала, как его лицо выглядит. Не знала этого и сейчас. Но если тогда она даже не думала о том, что с ним случилось, не думала, почему он это лицо прячет, то сейчас ей очень захотелось об этом спросить. Ей захотелось узнать, как же он на самом деле выглядит. «Жаль». что для всего этого было слишком поздно. «А это?» — спросила Тия, посмотрев на странную картину где-то вдалеке. Весь лес в этой части Нагорье был уничтожен. Азар сидел у пещеры, а напротив него, на кусках перетертых, в деревьев, лежал огромный питон. Смотрел в сторону своего дома такими глазами, будто вот-вот начнет плакать. Лежал в паре километров от того места, где Тия вышла на свет. И когда увидел, что она все же вышла, кажется, стал еще несчастнее. «Я пообещал, что если он будет лапочкой, то я верну ему дом, не превращаю эту пещеру в его роскошное надгробие», — хмыкнул Азар. «Этот парень довольно сообразительный, так что был слегка полезен». «Понятно», — спокойно ответила Тия, почему-то не испытав от этого сильного удивления. «Словно это было нормально». Огромный змей, который едва ли не убил ее одной атакой сейчас, был как послушный щенок. Но это на самом деле было не очень удивительно. Человек перед ней был слишком страшен. Выбирая между послушанием и смертью, мало кто выберет второе. Но ну, а этот змей годами слушался людей, чтобы найти шанс выжить. Вопрос, слушаться или нет, для него даже не стоял. «Он что-то охраняет?» — спросила девушка, заметив его странное поведение. «Ага. Парочку крыс поймал», — кивнул Азар. «Бегали тут так, что я попросил его притащить этих троих сюда». А после небольшой паузы он добавил. «Всех членов двуххвостой змеи он уже съел. Я так подумал, что в их присутствии для нас всех тут нет необходимости». Mm -hmm. невразумительно замычала та, вновь неосознанно опуская голову. «Хочешь посмотреть?» Спросил Лазар наконец, поднимаясь с места. «Угу», — ответила та, просто слегка приподняв голову и снова ее опустив. Однако чисто фактически это можно было воспринимать как утвердительный кивок. «Пойдем». Огромный змей лежал на месте уничтоженного леса, боясь отвести взгляд от этого человека. А когда увидел, что тот просто шагнул в его сторону, то тут же вздрогнул и приподнялся над землей. Убрал один виток его огромного хвоста, отползая назад — и показывая миру трех сидящих на земле пленников. Двух очень побитых и напуганных стариков, и одну женщину, которая выглядела чуть более здоровой, но куда более напуганной. «Я не придумал, что с ними делать», — сказал Азар кивнув головой в их сторону. «Ты жила рядом с ними больше меня. Сама решай, как с этим поступить». «Тия, девочка моя!» — тут же взвыла перепуганная женщина. «Мы же так хорошо общались! Мы же почти подруги! Пожалуйста, не убивай меня! Это они хотели навредить тебе! Меня подставили!» «Чёртова старуха! Как ты смеешь!» — тут же взвыл лидер Золотого Орла. «Совсем гордости нет!» — хмыкнул патриарх Багрового Камня и посмотрел на эту девочку без страха. Посмотрел на нее с вызовом, ярким, почти горящим взглядом. «Когда ты сказала, что вернешь себе все, что мы у той секты отняли...» «Ты стала нашим врагом. Естественно, мы хотели тебя убить. Мы проиграли, потому что у нас не хватило силы. Ты вправе убить нас, но я не считаю, что что-то сделал не так. И извиняться, а тем более просить прощения, не стану». Его речь была очень твердой, а слова громкими. «Мы с патриархом запечатанного духа знали друг друга с самого детства», — продолжил говорить он. «Он очень часто хотел забрать мое, а я почти всегда старался откусить немного у него. Как говорят, ты силен ровно настолько, насколько силен твой самый страшный враг. И мы оба были врагами друг друга, вместе продолжая расти. Мы стали лидерами собственных сект, продолжая соперничать друг с другом», говорил этот старый человек, словно погружаясь в меланхолию. «Когда он повредил ногу...» «Когда проиграл тот бой и застыл на месте, я тоже, кажется, перестал расти дальше вместе с ним. Мы стали соперничать в других сферах. Я хотел забрать у него все, что он нажил. Я хотел победить его при его жизни, но... Теперь он уже мертв». На этих словах в глазах старика появилась настоящая тоска. Он даже на Тию больше не смотрел. «Без моего соперника...» «Мне было слишком скучно», — сказал он. «Отправиться на тот свет из-за его ученика, значит ли это, что я все же проиграл ему? Мертвеца уже не победить, а его ученики стали такими сильными». Посмотрев на девочку с очень спокойным, почти безмятежным взглядом, он просто утвердительно кивнул. «Я ни о чем не жалею», — сказал он. «Давай, девчонка, делай, что должна». «А я хочу встретиться с тем ублюдком на том свете и снова с ним сразиться. В этот раз я ему не проиграю!» Слушай его, Тия действительно испытала грусть. Она в самом деле хотела сделать этих троих своими врагами. Но сейчас, кажется, в ее мировоззрении все переменилось. «Ладно», — сказала она. «Даже если все так, она не могла передумать. Сделанного не воротишь». Щелкнула пальцами, и струйка яркого огня отразилась в глазах старика, который просто немного улыбнулся. Духовная сила на уровне физического доминирования, шестого, была поистине страшна. Находясь на ступень ниже, старик не мог сопротивляться. Впрочем, он и не пытался. Вспыхнул, как факел, и угас. Нацеленный на него удар был направлен так, чтобы причинить тому как можно меньше боли. и тело патриарха багрового камня истлело до костей за несколько мгновений. Обугленные останки упали на осколки леса, шокировав двух оставшихся пленников, и даже огромный змей слегка напрягся от этой показанной силы. Теперь этот человек в самом деле мог очень сильно ему угрожать. Он знал, что эта девочка получила эту силу, поглощая его озеро. Озеро, которое он прятал для себя, от чего он был действительно несчастен. Но он смог отомстить. Страшный мужчина рядом с ней не мешал ему убивать тех, кого он мечтал сожрать много-много лет. Более того, он даже слегка ему помог. Придя сюда, люди расставили ловушку. Они смогли сковать этого змея духовными цепями, воспользовавшись ранением его души после сражения с этой девчонкой. Но этот страшный человек в тот момент вмешался. Змей не понял, что тот сделал. Был слишком слаб, чтобы понять... Но ну, оковы спали. Он смог отомстить. Сейчас он лишился источника, но был свободен. Ему даже пообещали, что вернут дом и не убьют, когда все кончится. Он не стал столь сильным, как хотел. Но освободился от рабства и смог отомстить всем, кому хотел. В целом его все устраивало. Так что он старался ничего не делать и никого не провоцировать. Держался подальше и ждал, когда эти люди просто уйдут. Голова голубого ветра почти начала плакать. Мгновенное убийство багрового камня оказало на нее очень большое давление, ведь она была куда слабее его. Она не хотела умирать, а тем более столь ужасной смертью. «Убирайтесь отсюда», — негромко сказала им слегка потерянная в своих мыслях девушка. «Видеть вас не хочу. Спасибо!» — тут же кивнула та. «Спасибо, спасибо!» «Почему?» — спокойно спросил патриарх Золотого Ворона. Он видел смерть его товарища, и хотя она его шокировала, он знал, что это был закономерный итог. Они хотели эту девочку убить. За этим сюда и пришли, так что их смерть совсем не неожиданность. Кто хочет убить сам, может оказаться убитым. Но почему отпускали его? Понять он был не в состоянии. «Убивать вас бессмысленно?» — ответила Тье. «Хочешь, чтобы мы подчинились запечатанному духу?» — также спокойно спросил тот. «Запечатанный дух?» — повторила Тия, посмотрев себе под ноги. «Она в самом деле хотела его восстановить. Раньше. Но сейчас она осталась тут одна. Остальные, скорее всего, сейчас просто разбежались. Какой смысл был заботиться о том, чего на самом деле никогда и не было? Восстановить ту секту, какой она была. А возможно ли это вообще? И, что более важно, действительно ли сейчас ей нужно именно это?» «Забудьте», — тихо сказала Тия. «Делайте, что хотите». Ей нужно было немного побыть одной. Ей нужно было подумать.